Глава двадцать четвертая Пророк Огромный белоснежный замок, высеченный в скале, поражал воображение. Он напоминал даже не замок, а скорее крепость, огромную и неприступную, с высокими стенами и небольшими окошками. Только лучников со стрелами на верхушках башен не хватало, как в лучших традициях Средневековья. Эта крепость внушала не страх, а скорее трепет перед чем-то грозным, грандиозным и непознанным. Я не знаю, как объяснить, но уже за несколько километров на подъезде к ней волнение пропало, но появился тот самый трепет и предвкушение, наверное. Страха не было, но была тревога. Она не покидала меня с ночи, с момента странного сна, который я в подробностях рассказала Эйдену уже в карете. Мне снился Авенир, столица истинных магов, в руинах, полностью разрушенный и буквально выжженный, пустой. Этот сон практически полностью повторял тот самый сон, который мне приснился в момент перемещения сюда, в самый первый день. В том сне я ходила по городу, и все постройки обращались в пепел при самом легком моем прикосновении к ним. Сейчас было то же самое. С той лишь разницей, что в первом сне был мужчина, лица которого я не видела, но точно знала, что он поможет, что он вытащит меня из этого города и поможет его восстановить. Сейчас тоже был мужчина, но совершенно другой. Темный, отталкивающий, холодный, словно неживой. В длинной черной мантии и капюшоне, полностью скрывающем внешность. Так же, как и в прошлый раз, я не знала этого мужчину, не видела лица, но осталось стойкое ощущение, что я его уже видела где-то, вот только не могла вспомнить где. «Это от волнения, Адель», — успокаивал меня Эйден. «Сейчас непростая ситуация, и ты переживаешь. Мы тоже». «Но не заостряй на этом внимание. Я уверен, что Монтазар развеет твою тревогу». «Ага, вполне возможно. Только всю дорогу меня не покидало ощущение, что Эйден и сам не верит в свои слова. Только меня не хочет лишний раз тревожить». Листик со своей мамой всю дорогу находились рядом. Листочка, как я уже успела назвать маму моего малыша, оправилась и резвилась не хуже своего сыночка, поднимая мне и Эйдену настроение своими задорными кульбитами по всей карете». Они то прыгали по спинкам сидений, то зависали под потолком, да уж, не знала, что они и такое могут, и играли с небольшими потоками магии, такой же светлой и зелененькой, как и они сами, и постоянно обнимались, в общем, вели себя как настоящая любящая семья. Было очень жаль с ними расставаться, но я заверила и их, и Эйдена, что как только будем рядом с Веромским лесом или чуть свободнее, чем сейчас, сразу же их отпустим на волю. Эйден ничего не ответил, только улыбнулся, а Листик с Листочкой принялись тихо друг с другом переговариваться, то есть перефыркиваться. Их язык был такой интересный, чем-то напоминал фырканье кота и интонацию белок. Трещит, пищит, фыркает, но в итоге звучит очень мило. Я не понимала, о чем они переговариваются, поэтому просто решила не зацикливаться. Тем более предстояла важная встреча, от которой меня уже ощутимо потряхивало и если бы не успокаивающая магия Эйдена, у меня бы, наверное, от нервов уже зубы стучали. На территорию крепости или обители Пророка нельзя было заезжать в карете, как и брать с собой фамильяров, животных и сопровождение. Поэтому мы с Эйденом пошли вдвоем, оставив алифайлеров на попечение стражников, которые теперь ни от кого не скрывались и все время находились рядом. Не знаю, хорошо это или плохо, но внимание мы привлекали гораздо больше, чем когда ехали без них». При входе в крепость я остановилась, рассматривая постройку. Она была невероятная, огромная, величественная, внушающая трепет, но не страх, а скорее умиротворение. Такое бывает, когда входишь в спокойное место и точно знаешь, что тебе здесь будет хорошо. Это был не замок в полной мере, а грандиозное строение, высеченное в огромной величественной скале. Перед нами был вход с высокими, казавшимися бесконечными ступенями и огромные колонны, проходя мимо которых, ощущаешь себя малюткой в огромном лесу с гигантскими деревьями. Где-то высоко в горах были видны шпили башен, но весь он был словно скрыт в скале, замурован. Пройдя бесконечные ступени, мы остановились перед дверьми, которые при нашем приближении сами собой медленно отворились, словно приглашая войти. Я почувствовала, что Эйден рядом со мной напрягся и чуть слышно выдохнул, словно не желал проходить внутрь. Однако это наваждение быстро прошло, и уже через мгновение по моим венам застроилась его успокаивающая магия, очень вовремя хочу сказать. А проход в двери стал переливаться красивым золотым оттенком, словно там была натянута пленка. Что это? — Мы не сможем колдовать внутри обители, — тихо сказал Эйден, обернувшись ко мне. Там все наши способности будут временно заблокированы, и только Вантазар будет решать, сможем ли мы обратиться к своей силе или нет». «Не сможем?» – взволнованно переспросила. «Но ведь это опасно. А вдруг он…» «Именно он нам не опасен, не переживай», – улыбнулся принц и чуть погладил меня по щеке, вызывая целый шквал приятных эмоций. «Это сделано для безопасности пророка и всех, кто обитает рядом. Но посуди сама». Если кому-то не понравится то, что он услышит, и этот маг пустит в ход свою силу, что может тогда произойти? — Беда, — ответила тихо. — Вот именно, но не переживай, я всегда буду рядом, что бы ни произошло. — Спасибо, — прошептала в ответ, и мы вместе перешагнули через золотое сияние прохода. Внутри замок, или правильнее будет сказать храм, оказался совершенно иным, чем снаружи тоже огромный, величественный, с огромными колоннами, уходящими практически в небо, но светлый, солнечный и совершенно не страшный, с легким золотым сиянием и мягким светом. Подняв голову вверх, я буквально ахнула, потолка не было. Ну как, может он, конечно, и был, но его было не видно. Вместо потолка было небо, бескрайнее, голубое и очень красивое. По этому небу плавали облака, и мне показалось, что даже солнышко было. Неужели у этого храма нет крыши? Хотя, скорее всего, это просто магия. Храм был величественный, очень красивый, а еще пустой. Совсем, абсолютно. В странной, словно искусственной тишине мы прекрасно слышали свои шаги, шелест одежды и дыхание. Казалось, еще чуть-чуть, и даже стук сердца станет слышен. Интересно, так и должно быть. Эд, а тут кто-нибудь должен быть? Спросила совсем тихо, но в абсолютной тишине зала мой вопрос прозвучал слишком громко. «Должен», — напряженно ответил принц. «Обычно тут полно служителей храма и помощников пророка, так что такая тишина очень странная». «А что могло произойти?» Так же тихо продолжила я. «Или мы не вовремя, и тут обеденный перерыв. Или тихий час?» Я не бред, сама прекрасно понимала, но ничего не могла с собой поделать. Несмотря на умиротворяющую обстановку, мне было страшно. Очень. Даже не так. Скорее, нарастала тревога, начавшаяся еще ночью. Словно сейчас что-то должно произойти. Что-то, связанное с моим сегодняшним сном, и обязательно плохое. Эйден тоже был напряжен. Несмотря на то, что магия сейчас не действовала, я прекрасно ощущала эмоции, словно считывала их на подсознательном уровне. Принц сейчас был собран и взволнован, но скорее за меня. Это я тоже прекрасно ощущала. Я раньше, точнее, до сегодняшней ночи, никогда не обращала внимания на эмоции принца и никогда их не ощущала. Интересно, это нормально, что стала ощущать их сейчас? Может, после совместной ночи что-то изменилось? Тем временем Эйден прижал меня к себе ближе, посмотрел на руку и тихо выругался. «Что случилось?» «Связной браслет не работает». Я посмотрела на его руку и заметила тоненький ремешок, очень напоминающий наши земные часы, только вместо циферблата там располагались несколько драгоценных камней. Или недрагоценных. В общем, что-то было очень красиво и гармонично налеплено. И, насколько я помню, это что-то иногда вспыхивает яркими лампочками, то есть магическим светом. — Как ты понял, что он не работает? — Я не могу ни с кем связаться, — напряженно ответил Эд. — А раньше работал, ну, здесь, в обители, вернее, в храме. Работал. Браслет не приносит вреда и не опасен. Так, что-то мне это не очень нравится. А если точнее, совсем не нравится. Эд, может, уйдем отсюда? Что ни говори, мне изначально этот поход к странному пророку не пришелся по душе. Вот совсем. Только Эйдену я об этом не говорила и все мрачные мысли старательно отгоняла. Эйден ответил не сразу. Мы остановились и еще раз осмотрелись. Огромный зал был абсолютно пуст, словно тут никогда никого и не было. Умиротворение и спокойствие тоже испарились, словно с нас, или точнее с меня, сняли розовые очки или какое-то наваждение. И весь зал уже не казался таким светлым, красивым и спокойным. «Да, нам лучше уйти», — через минуту ответил Эд. «Не знаю, что тут происходит, но так не должно быть. Обычно тут много народа». Мы уже развернулись в обратную сторону, как у одной из колонн показалось движение. Так и есть. К нам направлялся человек. Или правильнее будет сказать служитель храма. Человек неопределенного возраста с длинными белыми волосами, в бело-золотом одеянии до пола и светлыми, почти прозрачными глазами. Вас ожидают. Только, и сказал он, так и не дойдя до нас, развернулся и пошел в обратную сторону. Переглянувшись с Эйденом, мы пошли за ним следом. Хотя все внутри меня говорило, нет, просто таки кричало о том, что идти туда не стоит. Однако шаг за шагом мы в полном молчании прошли через несколько коридоров в большую светлую комнату. Тоже с колоннами, с большими окнами, через которые лился яркий свет, и несколькими дверями, в одной из которых скрылся наш провожатый, только сказав напоследок ожидать здесь. Честно говоря, мне это нравилось все меньше и меньше. Вантазар любит давать загадки тихо пояснил Эйден на мою повторную просьбу уйти отсюда. «Он никогда не говорит о будущих событиях подробно и сразу. Как правило, все его предсказания полны загадок, тайн и множества туманных фраз, которые стоит разгадывать постепенно и не спеша». «Напоминает шарлатанов из моего родного мира», – тихо буркнула. Принц же на это замечание только посмеялся. «Согласен, напоминает шарлатанство». «Но уверяю, что Вантазар никогда не давал повода усомниться в своих предсказаниях. Пусть все они вначале кажутся туманными, неточными и абстрактными, но в итоге он дает много подсказок, благодаря которым мы и приходим к нужному результату. Я уверен, что в этот раз будет так же. Надеюсь, Эйден прав, так как, будь моя воля, я бы плюнула на все эти непонятные предсказания и убежала отсюда подальше». А так мы стояли посреди комнаты и просто ждали, что к нам кто-то выйдет. Без часов я не могла ориентироваться во времени, но мне показалось, что прошло не меньше получаса, прежде чем к нам действительно кто-то вышел. Это был еще один служитель храма, чем-то неуловимо похожий на первого, тоже одетый в бело-золотой балахон, тоже с длинными белыми волосами, тоже молчаливый и загадочный, только старше, ощутимо старше. Лишь взглянув на его лицо, я поняла, что этому человеку, этому магу не одна сотня лет, и дело даже не в морщинах или седых волосах, а во взгляде. Настолько проникновенным, мудром, и я бы даже сказала заглядывающим в самую душу, что неосознанно захотелось опустить голову и присесть в реверансе. Что, в принципе, мы с Эйденом и сделали. «Приветствую, Вантазар», — спокойно произнес принц, — «мы очень рады, что ты смог принять нас». Пророк ничего не ответил, только очень внимательно смотрел на нас. Взгляд у него был странный, пробирающий до костей и заставляющий невольно отшатнуться. Пока мы молча стояли друг напротив друга, я успела повнимательнее рассмотреть этого человека. «Ничего примечательного в нем не было. Такого встретишь на улице и пройдешь мимо, но взгляд... Я уже говорила, что он пробирает до костей. Значит, повторюсь». Вглядываясь в старца, я заметила, что меня словно окутывает какая-то странная пелена, застилая разум. Все, что творится вокруг, становится далеким и таким неважным, а когда его глаза заволокло белой пеленой, перед внутренним взором начали проплывать какие-то картинки. Нет, скорее образы. Прошлого, настоящего, будущего. Я перестала ощущать присутствие Эйдена, перестала различать очертания комнаты, все мое внимание занимали только белые, словно светящиеся глаза, и образы из моей жизни. Где я совсем маленькая, еще с родителями, беру в руки часы, и они вдруг останавливаются. Затем образ сменяется, и вот я в школе, вижу, как Эля прямо передо мной падает, словно в замедленной съемке, и я успеваю подхватить ее перед падением с лестницы. Действительно, я помню этот момент. Мы тогда обе недоумевали, как у меня получилось так быстро подбежать к ней. Вот я еще старше и вижу, как маленький котенок подбегает к дороге, по которой на огромной скорости проезжает машина. Кажется, еще секунда и... В этот момент я зажмурилась и попросила, чтобы время отмоталось на несколько мгновений назад. А когда открыла глаза, то заметила, что котенок далеко от дороги и только собирается к ней подбежать. Тогда я успела его спасти. Таких образов было много, они сменяли друг друга, показывая мне картинки из моей жизни. День моего перемещения на Аендор, нападение Алимины еще в особняке Эйдена, когда она вырастила дерево прямо посреди коридора. Оказывается, в тот момент я тоже немного замедлила время. А следом была картинка из моего сна. Черный, словно выжженный город, и я одна стою посреди него. Рядом нет никого, кроме странного мужчины в капюшоне. Он рад, что у меня получилось что-то, он меня хвалит, а я... Я в ужасе от того, что натворила. И только сейчас я понимаю, где уже видела этого человека, дома, еще на земле. Я его видела в день перемещения сюда, и именно он подбросил мне пространственный камень. Догадка осеняет внезапно, и я буквально выныриваю из образов в реальность. Боги, неужели связь с временем преследует меня всю жизнь, и я даже на земле могла неосознанно им управлять? все верно хранительница времени произносит пророк ясным и очень чистым глубоким голосом ты видела самый возможный вариант будущего но чтобы этого не случилось должны произойти следующие события какие события шепотом переспросила я однако ответа не последовало вместо ответа я услышала нарастающий шум с того прохода откуда мы пришли что происходит спросил эйден прижав меня к себе Вантазар не двигался и смотрел прямо на нас уже обычным взглядом. А шум становился громче, и мы уже начали различать голоса. К нам приближались люди, много людей. И похоже, что настроены они были отнюдь немирно. «Адель, уходим», — скомандовал Эйден и потянул меня к одной из дверей в конце комнаты. «Вы не сможете никуда уйти», — донеслись до нас слова пророка. «Следующие события должны произойти». Уйти мы действительно не успели. Из всех дверей, которые находились в комнате, к нам начали выходить люди. Маги, похоже, что совершенно разных сословий и рас. «Вы знали?» — гневно переспросил Эйден у старца, пока нас окружали со всех сторон. Убегать и сопротивляться не было никакого смысла. Нас двое, браслет не работает, магии ни у кого нет, а окружили нас по меньшей мере пара десятков мужчин. Эйден дернулся в их сторону, но я удержала. «Это бесполезно», – прошептала одними губами и прижалась к нему ближе. «Эти события должны произойти», – повторил пророк в который раз. «Да что же это такое? То есть наше похищение было спланировано им?» «Вот вы и попались», – плотоядно оскалился один из нападавших. «Наконец-то! Великий будет доволен! Взять их!» После этих слов к нам со всех сторон направились мужчины с веревками в руках и какими-то тряпками, окружая и не давая даже шанса на сопротивление. Хотя Эйден не хотел просто так сдаваться, я очень боялась, что он пострадает. Было и так понятно, что некоему великому нужна в первую очередь я, а вот нужен ли принц живым, оставалось только догадываться. «Не трогайте девушку», – зарычал Эйден, – «но его быстро оттащили от меня сразу пять человек». Ну, конечно, от честности тут не шло и речи. «Вы с ними заодно?» — крикнула в отчаянии пророку, когда мне заломили руки за спину и связывали веревкой. «Нет, я всегда на нейтральной стороне. В этот же момент мне закрыли рот тряпкой, пропитанной какими-то травами, а уже через пару мгновений я потеряла сознание».